Глава 33 «И если бы она могла убить меня на том же месте, она бы это сделала», — весело закончил свой рассказ Уильям. Они возвращались в Седерхаус. Было чуть позже полудня, стояла мягкая серая погода, и все вокруг казалось исполненным покоем. «А как ты думаешь, куда она отправилась?» — спросила Кэтрин. «Мне кажется, назад в Лондон, обработать Бретта». Она так яростно натянула меховое пальто новое и ужасно дорогое и запрыгнула в машину тоже совершенно новую и дорогую у нее есть какое то жилье в городе квартира очень неплохая я уверена думаю платит за нее сирил кэтрин рассмеялась но это все сплетни чи брета уильям устремил вперед суровый взгляд а какие у нее сейчас отношения с брэтом не знаю ты думаешь она не сказала ему обо мне Я сам раньше так не думал, но теперь я не знаю». «О, нет, она не могла ему сказать», — быстро возразила Кэтрин. «Это почему?» «Ну, потому что он не переставал просить меня выйти за него замуж», — она рассмеялась и добавила. но ну, тебе не стоит об этом волноваться, дорогой. Он меня не любит и никогда не любил. Думаю, он просто решил, что со мной будет удобно наконец-то начать семейную жизнь». «Не перестал просить выйти за него? В смысле, после того, как Мэвис меня увидела? Да. Сразу вслед за этим он мне написал и позвонил. Это как раз случилось вечером, накануне нашей свадьбы. Не знаю, как он узнал, где я, так что Мэвис не могла сказать ему о тебе». Весь остаток пути у Эли молчал, о чем-то размышляя, и только подъезжая к Лондону, снова заговорил. «Полагаю, у фирмы сейчас большие проблемы». Сирил явно был взвинчен, а Мэрис необычайно, упорно старалась заткнуть ему рот. Я не стал на него давить, подумал, лучше мы сначала устроим воссоединение семейства. Но он был так расстроен, что пару раз проговорился. И я услышал очень странные вещи. — Какие? — Ну, мне кажется, там была какая-то интрижка в связи с твоими деньгами. Сирил пробормотал что-то насчет того, что бред хотел жениться на тебе, чтобы все уладить и якобы Мэрис так ему объяснила. Все это звучало так путанно, бедняга ведь был совершенно разбит, но у меня создалось впечатление, будто Мэрис очень увлеклась идеей вашей с братом женить ради того, чтобы все утрясти. Кэтрин неожиданно покраснела. — Да, очень мило с их стороны, но я каждый раз отказывалась. Уильям продолжал, не обратив ни малейшего внимания на ее слова — Видишь ли, мне показалось, будто Мэвис надеялась на такой исход до сегодняшнего дня. Сири очень старался убедить меня, будто бы она не могла узнать меня тогда в декабре, потому что в противном случае не стала бы требовать от Бретта жениться на тебе. — Послушай, Уильям! — в голосе Кэтрин слышалось недовольство. — Я сейчас и кричу, если ты не перестанешь обо мне говорить так, будто я товар на складе. Он наградил ее мимолетной улыбкой, успокаивающе пощадил, погладил ее и снова посуровил. Мэрис, конечно, меня узнала, но поняла, что я не узнал ее. У нее остался мой адрес. На виде справки она выяснила все об Уильяме смити который потерял память. Хотел бы я знать. Не она ли пришла вечером 7 декабря и толкнула мистера Таттл комбо под машину, считая, конечно, что толкает меня? Понимаешь, она же не знала, как он выглядит. Вообще о нем ничего не знала. Возможно, она собиралась изобрести план действий тут же на месте. А может быть, придумала способ выманить меня на улицу. А тут вдруг открываются двери, выходит человек. Того же роста. Волосы выглядят похожи, особенно при освещении их сзади. Помолчав, Уильям жизнерадостно добавил. «Интересно, когда же она выяснила, что все-таки убила не меня?» Кэтрин ничего не ответила, а Уильям продолжил. «Это, конечно, только предположение, но вполне возможно, все так и было. Я почти полностью уверен, что там были какие-то грязные делишки с бухгалтерией. Что ж теперь, когда я вернулся, им придется раскрыть карты? Должно быть, когда я появился на встрече, назначенный Уильяму Смиту, это был настоящий шок». «Надо отдать должное, мисс Джонс, а она и глазом не моргнула. Да, но позиция их будет довольно шаткой. Первая линия защиты — моя потеря памяти, но на это нельзя полагаться. Кто угодно мог меня узнать, а если уж ты начал натыкаться на знакомых, так и будешь продолжать в том же духе. Если бы Бретту удалось заставить тебя выйти за него, тогда у них могла бы быть другая линия. Они могли бы надеяться, что я не захочу осложнять жизнь тебе». А если бы вдруг со мной произошел несчастный случай, то вопрос о женитьбе так никогда бы и не встал. Уильям, я сказала, что закричу, я бы никогда не вышла за Бретта. Но они-то этого могли не знать, — справедливо возразил Уильям. Он всегда считался очень привлекательным парнем. Примерно в это же время мисс Силвер входила в холодный, стерильный холл больницы Святого Луки в сопровождении сержанта Эббота, Фрэнк по телефону пригласил ее совершить это путешествие на следующих условиях. «Старший инспектор разрешает мне взять вас с собой, если вы не возражаете ненадолго стать другом покойного». В больнице их сначала долго отсылали от одного сотрудника к другому, но в конце концов им удалось добраться до деловитой, проворной старшей сестры, в чье отделение привезли мистера Дэвиса в тот злочастный вечер. К ней вскоре присоединились две практиканки – которые в тот день несли дежурство, одна днем, а вторая ночью, и наблюдали его в последние часы жизни. Все они в один голос утверждали, что мистер Дэвис не издал ни одного звука, более внятного, чем стон. Фрэнк поднялся и был вознагражден восхищенным взглядом более хорошенького звука из, из практиканток. — Ну что ж, большое вам спасибо, сестра! — мисс Силвер кашлянула. А пациенты на соседних койках не могли ничего слышать. Любезная прощальная улыбка старшей сестры погасла. «Боюсь, они вам ничем не смогут помочь. Видите ли, вокруг его кровати стояли ширмы. Кроме того, как вы уже знаете, он был без сознания. Возможно, если бы вы оказали мне любезность и позволили записать их имена и адреса, и исключительно ради моего собственного удовлетворения». — Разумеется, но, боюсь, мужчина, что лежал справа, умер на следующий день, а Ейц-сосед, с другой стороны, все еще здесь. Кстати, завтра он выписывается, у него случился довольно тяжелый рецидив. миссилэр устремила на сержанта колючий, властный взгляд, и тот повиновался. — Может быть, мы могли бы повидаться с этим человеком? Они разыскали мистера Ейца, добродушного, общительного кокни вполне расположенного поговорить. Сестра оставила их наедине, и после краткого вступления мистеру Ейцу да, задали вопрос. Помнит ли он своего покойного соседа, попавшего под машину седьмого декабря? — А что? — Конечно помню. У меня с ногой было плохо, а не с головой. Только несколько часов еще помыкался, бедолага, и помер. А нечего старикашкам вроде него в темноте перед машинами скакать, понятно? У них глаз уже не тот, понятно? Занервничал, остановился и сбили его. Жалко, конечно. А говорил ли он что-нибудь? Да у него ширм понаставили кругом. Это всегда так. я Если бедолага скоро коньки отбросит, ему вокруг ширмы ставят. Как-то раз и мне начали ставить. Только я их быстренько образумил. Это рыженькая сестричка. Хорошенькая кошечка. Ну, а я ей, вы мне тут ширмы не ставьте. Я ей всех позбиваю. Ясно? а она «О, яйц!» А я «Ничего тут! О, яйц! О, яйц!» как, Когда меня рожали, никто мне ширм не ставил. А нас восемь человек в комнате было, так что я и померить могу в толпе, как и родился. Только я помирать не собираюсь. Можешь так сестре и сказать. И привет передай заодно. Ну, а она опять «О, яйц!» и идет за сестрой. Но никаких ширм я не дал тут понаставить. Мисс Илвер подалась вперед. Очень похвальное жизнелюбие. «Мистер Йейтс, вы абсолютно уверены, что бедный мистер Дэвис совсем ничего не сказал?» Йейтсон склонил голову на бок. «У него было маленькое морщинистое личико, напоминавшее обезьянье, и блестящие лукавые глаза». «Ну, никакого сообщения, как вы бы сказали, не было, если вы об этом...» Мисс Силвер любезно кивнула. — Нас интересует все услышанное вами, мистер Йейтс, даже если это было только одно слово. — Ну, толком-то ничего и не было. Я бы ничего и не услышал. Только у меня нога болела, я заснуть не мог. Там в конце палаты мужик какой-то расшумелся, и сестра его успокаивала. Как вдруг я слышу, старичок-то за ширмами зовет. Негромко совсем. Ясно? — Джоан, — он говорит. Ну, по крайней мере, так вроде это звучало. — Джоан или Джонс? — попыталась уточнить мисс Силвер. — Да не знаю, я могло и так, и эдак. Это уж дело хозяйское. Если у него кто-то был по имени Джоан, то, значит, считаете что Джоан. А если кто-то по имени Джонс... Ну, — Джонс. Или так, или так. Так что, если это вас успокоит, можете просто выбрать, как вам надо. Ясно? Мисс Силвер кашлянула. — А что-нибудь еще он говорил? — Мистер Яйц радостно кивнул. — Сказал. Она ему не поверила. Прям вот так и сказал, а она мне не поверила. Половина его лица сморщилась в обезьянной ухмылке. Да не страшно, надо было ему сказать. Им бесполезно всякие выдумки рассказывать. Женщины, они такие недоверчивые. Так что я говорю, да неважно, приятель, не обращай внимания. А он говорит, а она меня толкнула. Да, парень, это она плохо сделала, я говорю. И тут он вроде как застонет и начинает бормотать, а потом все тихо. Я ничего не слышу. Так что, когда приходит сестра, я говорю, по-моему, он помер. А он и вправду помер. — Вы кому-нибудь рассказывали, что он говорил? — мешался Фрэнк. Мистер Яйц помотал головой. Меня никто и не спрашивал. А на завтра мне делали операцию, и потом мне было очень худо. Выходя из больничных дверей на улицу, Фрэнк Эбот сказал. — Да, такие показания хуже головной боли хотя, наверное, это и называют местным колоритом». Мисс Силвера покачала головой. «Я бы не советовала излагать их старшему инспектору в таком виде».